Жихарь развязал заплечный мешок Достал подорожные гостинцы Настряпанные руками Многочисленных возлюбленных Лю тоже полез в котомку Где было немало чудес Разве такое едят? Испугался жихарь Кушанье называется Битва тигра за драконом Улыбнулся Лю -седьмой. Боюсь, что эта битва И в животе продолжится А нет ли лучше вина? Лю седьмой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 «Вои схожей судьбы людей», — объявил он. Некогда в провинции Шаодиабань жила супружеская пара, неустанно возделывавшая рисовые поля и молившая небо о несопослании наследника в течение пятидесяти лет. Небо воняло их просьбам, и вот однажды на исходе поравления под девизом «Целомудрие и животноводство» почтенный земледелец — Вышел на рассвете из своей сикроманной хижины, чтобы в очередной раз сжечь свиток с прошением госпожи Великой Бабушки. На самом пороге своего жилища он увидел повитого желтым им операторским шелком ребенка. У младенца не было ни головы, ни рук и ни ног, ни глаз и ни ушей, ни порочих отверстий, что, несомненно, указывало на его божественное происхождение». «Эй, погоди, как же дед догадался, что это младенец, а не беглый колобок?» «Так ведь и молили-то о младенце». «А ты здесь при чем?» «Я и был тем самым божественными ребенком». Жихарь и Артур с недоверием осмотрели и тропезника. Вроде все на месте. «Поречитания моих и приемных родителей нас и только раз рогали небо,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 «Все верно!» — зениться, словно игральная кость, — вздохнул жихарь и отпустил голову рассказчика. «Парошелу три года», — продолжал бедный монах, — «и я и загонал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запоретил говорить о полезном и вредном».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 Сложилось стихотворение, пробираясь сквозь заросли канапли, забиваю косяк и в ожидании друга. Вы владеете искусством стихосложения? воскликнул пораженный принц. со помощью скоромных способностей достиг небесного совершенства, поклонился Лю. Среди титулов, которые стяжал недостойный, есть и звание полководца литературных достижений. — Тогда сказывай, — велел Жихарь. Лю седьмой вскинул особым образом руки и возгласил. — Под игорою мышань раса цивила молодая. Дикий гусе поралетел, устремляясь печали на юг. У заставы хунань... Я в беседке сижу, ожидая, Не приедет ли за запада Верный, испытанный друг. Мы бы выпили чашу, Вина чужедали не Юга И забили косяк Из полицы молодой канапли. Но дорога пуста, Ни врага там и не видна, ни друга, Только гусь одинокий И затонет и плачет водолит.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 «Здорово живете! Только я одно не понял, какой такой косяк ты мечтал забить и куда?»